Глава сто Когда в коридоре послышался цокот коготков по деревянному полу, я сутулился и скорчил самую жалостную гримассу, на какую только был способен. Дин беседовал с нашей гостью, но и слова, которые он произносил, и строение фраз были не его. Проклятие. Это означает, что всю следующую неделю мне придется выслушивать жалобы на самоуправство покойника. «Воспользуйся своим обаянием, Гаррит. Мисс Пулар, штучка значительно более тонкая, нежели я предполагал. Я не могу прочесть ее мысли, оставшись незамеченным». «И какой тогда от тебя толк?» Пробормотал я. «Ни с кем справиться не можешь. Стареешь, что ли?» Дверь распахнулась. Я пригубил чай, представляя, что подношу к губам кружку с пивом. «Вот и мистер Гаррит», — сказал Дин. «Мистер Гаррит, мой рабочий день давно закончился. Спокойной ночи, не забудьте запереться». Я пробурчал что-то невразумительное и повернулся к Синж. «Что за...» Передо мной стояла согбенная старушонка, закутанная в лохмотья по моде уличных поберушек. Громадная уродливая шлепенция, узнаю гномью работу, скрывала ее лицо. Старушка опиралась на увесистую клюку. Что ж... Отличный способ оправдать крысючью походку. Интересно, а хвост она куда припрятала? Отлично. Ты не перестаешь меня удивлять. Мир будет у твоих ног. Когда-нибудь. Чаю хочешь? Или чего другого? Есть пиво? Ты меня ждал? Нет, разве что последние пять минут. Садись. Крысюки могут сидеть по-человечески, хотя и постоянно ерзают от неудобства. «Мои коллеги хотели, чтобы ты навестила меня». «Так ты не умираешь? Это ловушка?» Ее речь стала заметно лучше. Если не считать шипящих, изъяснялась она приблизительно как торнода. Во всяком случае, не хуже. «Нет, я не умираю. Извини, что разочаровал. С другой стороны, это не ловушка. Обещаю, тебе никто и пальцем не тронет. Ловко ты нас обдурила на прошлой неделе». «Я ошиблась». Прошептала она, «О последствиях не подумала. Нас не научили думать о последствиях». «Этому никого и нигде не учат. Самому приходится науку осваивать. Садись, не бойся». Она села. Я похлопал ее по плечику, налил ей чаю, пододвинул горшок с медом. Она успела набраться хороших манер, поэтому лезть ложкой в горшок не стала. Я заметил, что рука синж дрожит. видимо с непривычки». «Крысюки вечашками не пользуются». Признаться, я чувствовал себя слегка виноватым. Она понимала, что ею управляли, а это значило, что ее помыслы известны посторонним, в том числе из-за меня. «Зачем ты позвал меня?» Пришлось напомнить, что позвал ее вовсе не я. «Тама Монтетсума», — прибавил я со вздохом. «Мои коллеги полагают, что тебе известно ее местонахождение». «Да». На деньги Монтецумы мне наплевать. Точнее, мне самому они даром не нужны. Но я не хочу, чтобы они снова достались тем, кто готов платить за всякие мерзости. Мне страшно, Гаррит, Очень страшно. Я не ждала, что эту женщину станут искать. Думала, раз она исчезла, все про нее забудут. У людей долгая память, Синж. Особенно, когда касается денег и обид. Советую это запомнить. Вдруг пригодится. Спасибо. Уже пригодилось. Мне передали, Релиан сам не свой от злости из-за того, что я от него ушла. Я с ним потолкую, приведу в чувство. Так ты знаешь, где прячется тама амантецума? Синж призадумалась. Прошло несколько минут. Я терпеливо ждал, готовый принять любой ответ. Другие обитатели моего дома были не столь хладнокровны. Наконец она решила, что мне можно доверять, и утвердительно кивнула. «Забавно». И немного тревожно, что покойник не может забраться в ее мысли и остаться при этом незамеченным. Попрошу при случае, чтобы она меня научила, как замечать подобные вещи. Да, я знаю, где она. Отведешь меня туда? Гарри, ты не врешь? Тебя правда деньги не интересуют? Или ты заодно с тем эльфом? Она постучала себя по носику, давая понять, каким образом засекла Дотса. Сморли? Он, конечно, мне друг, но... Ты права на его счет. За ним нужен глаз да глаз. Он разыскивает Таму прежде всего из-за бабок, а я... По ее вине погибло много людей, и некоторые из них находились под моей защитой. Я должен отомстить, хоть мне и не хочется, честно говоря. Хоть я теперь и понимаю, что заставляла ее так поступать. Она страдает и плачет, и никуда не выходит, сидит в своем убежище... Она там долго сидеть может. Все подготовлено было заранее. На улицу ей впрямь соваться нечего. Кто-нибудь наверняка узнает ее. Не пройдет она и двух кварталов. С трудом представляю себе там у мантецума в слезах. Они ей не идут. У нее есть маски. Она просто ждет, когда они позапудут. Поймав мой вопросительный взгляд, Синж прибавила: она разговаривает сама с собой вслух. А я сумела подобраться близко и подслушала. «Между прочим, фенибро с Релиансом приходили сюда, тебя искали, несколько раз, и к Морли заглядывали, голову ему морочили». Тятюшке придется смириться». Синж поежилась. «Я отведу тебя». «Морли пойдет с нами, я его обуздаю, не волнуйся». «Он расстроится, а медноволосая...» кто? Она в той же комнате, где и эльф. С ними твоя птица и что-то еще, что пахнет мертвечиной. Эта женщина была в том доме, где мы ловили оборотней. Кто она? Осторожнее, Гарит, лед тонкий. Моя приятельница услыхала о моей мнимой болезни и пришла проведать. С нами она не пойдет. По крайней мере, я на это надеюсь. На тени иногда находит, и тогда с ней совершенно невозможно сладить. «По-моему, она вот-вот должна уйти». Синж как будто удовлетворилась моим объяснением. «А там поди догадайся, о чем она на самом деле думает». «Гарит. Предлагаю поспешить с выходом. Время поджимает. И вблизи дома не задерживайтесь. Я постараюсь отвлечь всех, кто следит за нашим домом. Но меня хватит на минуту. Не больше. Скорее всего, даже меньше». Я пожал плечами. «Саглядата и в любом случае увяжутся за мной» а не за нищенках в лохмотьях. Синж печально вздохнула. Что такое? Голова закружилась и в ушах вдруг зазвенела. Бывает. Она ощущает проникновение. Поразительно.